Генерал Антон Иванович Деникин. Очерки русской смуты. Деникин Антон Иванович 1872-1947 годы, мемуарист, генерал-лейтенант. Родился в семье военного, окончил Академию Генштаба 1899 год, участник Первой мировой войны. В апреле-мае 1917 года начальник штаба Верховного Главнокомандующего, затем командующий войсками Западного и Юго-Западного фронта, участник Корниловского выступления против правительства Керенского. После поражения Корнилова был арестован и содержался в Быхове, откуда в ноябре 17-го года бежал на Дон. С весны 18-го года командовал Добровольческой армией, нанес ряд тяжелых поражений Красной армии, заняв Кубань, Дон, всю Украину, Курск, Орел. В октябре 1919 года потерпел серьезное поражение под Орлом, после которого началось отступление к югу. В марте 1920 года переправил остатки своей армии из Новороссийска в Крым, 4 апреля того же года объявил своим преемником Врангеля и на английском эсминце отплыл в Константинополь. В 1921 26 годах в Париже, а затем в Берлине, вышли очерки русской смуты. В голосе минувшего. Деникин опубликовал воспоминания о русской армии 1927 год, номер 5, и добровольческой армии 1926 год, номер 4. Письма генерала Деникина, напечатаны в журнале Грани, Франкфурт-на-Майне, 1983 год, номер 128. Публикуем главы из пятого тома Очерков русской смуты, Берлин 1926 год.